Oh, <laughs>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 1 августа Катя открыла школу. Маленькие босые девочки с косичками, завязанными тряпочками или веревочкой, и маленькие наголо стриженные мальчики в драных рубашонках тихо пришли и тихо расселись на партах. Катя весь первый день знакомилась с детьми. Присаживаясь к ним на парты, расспрашивала и вызывала их на разговоры.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 в старых мамкиных коцевейках, которые разве только на огород повесить, что Катя, наконец, решилась на открытый бандитизм и назначила субботник по снесению забора. Маленький сторож, глухой старик с деревянной ногой, Катя и дети, они пришли почти все, темным вечером под шум ненастного ветра разломали забор и все снесли в школьные сени.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 рядом с чашкой и серебряной ложечкой. Все это она делала рассеянно. Кате казалось, что желудок у нее теперь, наверное, не больше маленького кошелечка для мелочи. Туда помещалась как раз осьмушка хлеба, кусочек вареной воблы и несколько ложек супа. Беда была с юбками. Они сваливались. Перешивать было нечем и некогда. Зато Катины глаза стали вдвое больше, чем прошлой осенью, когда Матрёна нарочно откармливала её жирными лепешками. Девочки в школе, умельно морщи голодные рты, иногда говорили ей, «Тётя Катя, какая вы хорошенькая!» Это Катя доставляла удовольствие потому, что вся жизнь была в будущем. Дорогие тени, населявшие этот ветхий дом в Староконюшенном, ей больше не вспоминались. А будущее, куда устремлены все надежды, все помыслы людей, измученных голодом, стужей, разорением, войной, представляло скате широкой дорогой, сверкающей, как стекло под солнцем.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 Однажды Катя рассказала об этом на уроке. Сентиментальным девочкам особенно понравилось, что дорога в будущее вьется мимо зеленых лугов, где можно побегать за бабочками. Мальчики нашли рассказ неудовлетворительным. Катя ничего не сказала о поездах, мчащихся повсюду по этим лугам мимо семафоров. Не упомянула о громадных трубах, из которых весело валит дым. Но все согласились на том, что город будущего, конечно, голубой.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 Но зато каждый день теперь в известиях печатались победные военные сводки. Красные армии через разрыв фронта под Касторной широким потоком вливались на Донбасс и в тылу у белых полыхали крестьянские восстания. Теперь-то уже виделся конец войне и бедствием.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 потому что были из той самой солнечной энергии, про которую Катя рассказывала в школе. В дверь поскреблись. Это была Клавдия в огромных обвязанных бичевками валенках. Тётя Катя! Да? чиха за вами прислала. У неё сидит рощин с фронта. А что, холодно на улице? Ужас, тетя Катя! Ветрило так и прошит в глаза. Хоть бы снег, да вот нету и нету снега. Что за зима скаженная? А у вас тепло, тетя Катя. Катя надела пальто и поверх на голову накинула теплую шаль. И они с Клавдией вышли на улицу. Ночной ветер рванулся на них из темного переулка. Пыль колола лицо. Громыхали железные крыши, ветер и свистал так, будто Катя и Клавдия последние люди на земле. Все умерло, и солнце больше никогда не взойдет над миром. У чесночихи было много народу: все жены рабочих, ушедших на фронт, и несколько стариков, сидевших в почете около стола, где приезжий рассказывал о военных делах.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 Катя не могла протискаться в комнату и осталась в дверях. Поднимаясь на цыпочки, она мельком увидела, что приезжий что-то записывает на бумажке, опустив голову, забинтованную марлей. Все вопросы, товарищи. Катя задрожала так, будто этот негромкий строгий голос вошел в нее, разрывая сердце. Она сейчас же повернулась, чтобы уйти. Ничто, оказывается, не забылось. Звук голоса, похожий на тот, родной, навсегда замолкший, встревожил в ней прежнюю тоску, прежнюю боль, ненужную, напрасную. Катю пропустили вперед в комнату. Она вошла. И тот человек у стола поднял голову, обвязанную марлей. она увидела его суровое лицо. Катя покачнулась. У нее закружилась голова. В ее сознании все сдвинулось. Поднявшийся гул голосов ушел вдаль. Свет начал темнеть. Катя! Это моя жена! Товарищи! Это моя жена! Это моя жена! Они шли, ветер дул им в спину. Вадим Петрович прижимал к себе Катю за слабые плечи. Она всю дорогу плакала, останавливалась и целовала Вадима. Он начал был ей рассказывать, почему его все считают мертвым, тогда как он целый год по всей России ищет Катю. Но это вышло путано, длинно, да и совсем сейчас было не нужно. Они поворачивали и блуждали по темным и пустынным переулкам. Вот наш дом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 Даже в бровях несколько седых волосков. Его лицо возмужало. В нем было незнакомое ей выражение суровости и спокойствия. Это очаровывало ее. Он был моложе и мужественнее, и красивее, чем тот, кого она помнила в Ростове. Она увидела его повязку. Ты ранен? Царапина. Но из-за нее я получил двухнедельный отпуск в Москву. Я знал, что ты здесь. Но как бы я тебя нашел? Ты знаешь, я едва ведь не застал тебя в том селе. Я гнался за Красильником. Катя, я его убил. Катя, я начал тебе рассказывать, как это вышло, что ты получила известие о моей смерти. В сущности, моя смерть была. Я ехал ночью в вагоне. Мне больше незачем было жить. Я ошибся в главном. Мне было ясно, что подлежу уничтожению или самоуничтожению. Катя, прости. Это тяжело и трудно, но я хочу рассказать. Только мысль о тебе. Не любовь, нет, любить уже нечем было. Но напряженные мысль о тебе. Как о том, чего нельзя разорвать, отбросить, забыть, нельзя предать.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 Они продолжали стоять посреди комнаты. Он в расстегнутой шинели, она в шубке. Она понимала, что он говорит сейчас о самом главном, дорогой прекрасный человек. Он хочет поскорее оправдаться, чтобы она любила в нем его новое, честное, суровое, страстное. Когда он в Ростове сходил с ума и бросил ее. Она знала, что он будет жестоко страдать и все поймет. Прижавшись к нему, она слушала его слова, неясные и отрывистые. Катя, задача непомерная. Нам не снилось, что мы будем ее осуществлять. Ты помнишь, мы много говорили, какой утомительной бессмыслицей казался нам круговорот истории, гибель великих цивилизаций, идеи, превращенные в жалкую пародию. Помнишь, под фрачной сорочкой та же волосатая грудь пятикантропа? Ложь! Пелена содрана с глаз. Вся наша прошлая жизнь – преступление и ложь. россии рожден человек. Человек потребовал права людям стать людьми. Это не мечта, это идея. Она на конце наших штыков, она осуществима. Все стройно, все закономерно. Цель найдена. Катя, теперь немножко понимаешь меня? Я бы хотел передать тебе всего себя. Моя радость, мое сердце, возлюбленная моя, звезда моя. налетела на Катю. Схватила ее, целовала. Отстраняя, глядела неистово и опять прижимала и гладила. Катя. От Даши пахло снегом, овчиной, черным хлебом. Она была в полушубке, в деревенском платке, за спиной ее висел узел. Катя, голубка, милая моя сестра, до да чего я тосковала, мечтала о тебе. Катя, Катя. Нет, ты только представь, Мы идем пешком с Ярославского вокзала. Москва как деревня. Тишина, галки, снег. По улицам протоптаны тропинки. Далище. Ноги подкашиваются. А у Кузьмы Кузьмича два пуда муки. Добрались до Староконюшеного. Не могу найти дома. Три раза из конца в конец проходили весь переулок. Кузьма Кузьмич говорит, не тот переулок. Я просто в ярости. Забыла дом. И вдруг... Нет, ты только представь, из-за угла появляется человек, военный. Я к нему. Послушайте, товарищ, а он на меня во все глаза уставился, а я только разинула рот и села в снег. Вадим! Думаю, с ума спятила. Покойники в Москве по переулкам стали ходить. Он как захохочет, да целовать, а я встать не могу. Катя красивая. Умная моя, ведь нам рассказывать друг другу нужно. Десять ночей. Ой, Катя, во-первых, хотим есть. став чайник, потом мыться. Мы от Ярославля ехали в теплушке неделю. все это с нас надо снять, осмотреть. Мы пока в комнату к тебе заходить не будем, мы на кухне.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 По карточкам выдавали овес. Никогда еще столица республики не переживала такого трудного времени, как в зиму двадцатого года. Наступление Красных Армий поглощало все жизненные силы. Захваченные у белых запасы хлеба и угля быстро растаяли. Богатые губернии, по которым прошли казаки и добровольцы, были разорены. Продовольственные рабочие отряды находили там лишь жалкие излишки хлеба. В годовщину ледового похода добра армия бежала за Новороссийск, устилая непролазные кубанские грязи брошенными обозами, экипажами с имуществом, завязшими пушками и конской падалью.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 Мартовские бури завалили снегами город. В пчелках были уже сожжены все заборы и лишняя мебель, фабрики и заводы стояли. В учреждениях служащие, сидя в шубах, дули на распухшие пальцы, чтобы как-нибудь удержать в руке карандаш. Чернила в чернильницах на отказ замерзли до теплых дней».